Глава восьмая. Сначала он не верил. Ну а кто поверил бы? Даже когда мы принесли свернутый в трубу ковер и расстелили среди одуванчиков, которыми порос двор, ветерок улыбался понимающий и чуть виновата. Он словно говорил, я вижу, что вы шутите, вы хотите меня развеселить, но зачем же так сильно стараться? Даже ковер притащили. «Садись», — сказал Виталька. Ветирок улыбнулся, шагнул с крыльца на ковёр и сел. Не пугайся, предупредил я. Мы поднялись на полметра и пошли бреющим полётом, поднимая за собой вихрь из семян одуванчиков. Ветирок не крикнул, не бросился с ковра, только ресницы у него распахнулись широко-широко, и он крепко взял меня за локоть. Это был замечательный день. Это был праздник в честь того, что у нас появился новый друг. Праздничными казались трава, солнце, пухлые облака и шумливые кусты рябины у забора. И всё на свете. В нас кипела радость. Мы летали над широким двором, выписывали сложные фигуры, несколько раз взмывали с крыши в высоту, прошитую горячими лучами. Ковёр самолёт Ньюта мимо носил на себе нас четверых. Лишь одно слегка огорчало нас. У Ветерка не получалось управлять ковром-самолётом. У Ветки это тоже не получалось. На ней ни горевало ни сколечка, а ветерок расстраивался. Он снова и снова пытался заставить лететь ковёр как надо, но тот или скользил куда-то в бок под забор, или просто едва приподнимался и падал. Но ничего, утешали мы Светалькой Ветерка. Привыкнешь и научишься. Научусь. Налетавшись, мы опять устроились на крыше и завели разговоры. Про что? Про жизнь. Про самолеты и пароходы, про бумажных солдатиков и австралийских кенгуру, про марки и атомную энергию, про школу и спутники. Потом наступил светлый вечер. Это, наверное, красиво звучит. Светлый вечер. Но нам хотелось, чтобы он был потемнее. Нам нужно было добраться до городского сада и устроиться среди густых берёзовых крон позади эстрады. Оттуда мы отлично посмотрим весь фильм. Того, что среди веток могут оказаться другие зрители, мы не боялись. стволы берёз были прямые и гладкие, с земли по ним не заберёшься. "Пора лететь", сказал Виталька. Мы уселись на ковре. Ретка строго следила, чтобы ветерок не нарушил запрета и не ступил случайно на землю. Он не нарушил, как и днём прыгнул со ступеньки прямо на ковёр. Пришлось лететь над самой землёй, выбирая тихие переулки. Хвост мы свернули и уложили на ковре, чтобы не цеплялся за траву. Несколько раз при виде прохожих мы приземлялись и делали вид, что просто играем. Прохожие пожимали плечами: "Что за игры на ковре посреди улицы?" Наконец мы ловко взлетели на крышу трёхэтажного дома, который стоял через дорогу от сада. Оттуда, выбрав момент, стремительно пронеслись над мостовой, над чугунной решёткой, кустами, клумбами и врезались в чащу берёзовых веток. Мы оказались как в зелёном шалаше. Землю не было видно сквозь заросли, а вверху между листьями светлело небо. Экран закрывали от нас ветви, но мы слегка продвинулись вперёд, пару веток отломили. И всё получилось как надо. Начался фильм. Опять над жёлтой пустыней и синим морем качался маленький самолёт. Опять распахивались на экране голубые глубины моря с яркими стаями тропических рыб и злыми силуэтами акул. Опять десятилетний мальчик Дэви, надрываясь, тащил к самолёту раненого отца, а беспощадная песня об одиночестве гремела над равнодушными песками. Мальчик этот был наш товарищ. Мы всей душой были вместе с ним. Каждый шаг его отдавался в нас то болью, то радостью. Мы знали наизусть каждый кадр, но снова нас охватило счастье, когда Дэви поднял в воздух самолёт. Мы не заметили, что стало темно, так темно, как не бывает у нас летом самой поздней ночью. И лишь когда капля, похожая на холодную виноградину, шлёпнула меня по шее и покатилась за воротник, Я вздрогну. Налетел неожиданный дождь. Он защёлкал по листьям, пробил их шелестящую крышу и ударил по нашим плечам и спинам, по ковру. Стеклянные дождевые нити вспыхнули в лучекена проектора. В открытом кинозале поднялся шум. Экран погас. Виталька первым почувствовал беду. Летим. Мы вырвались из мокрых веток, косо пронеслись над улицей, едва не зацепив забор. «Выше надо, выше!» — крикнул я, думая, что Виталька нарочно прижимается к земле. Но нас прижимал дождь. Намокший ковер самолет отяжелел и плюхнулся посреди какого-то двора, вымощенного гранитными плитами. «Приехали!» — с тихим отчаянием сказал я. «Что теперь делать?» «Пешком дойдем», — сказала Ветка. «Не размокнем». «Разве я размокнуть боялся? Я на дождь и внимания не обращал. Я думал про одно. Что будет с ковром? А вдруг он больше не сможет летать? Но это была такая страшная мысль, что я даже побоялся сказать о ней вслух. Ковёр лежал плоско и мёртво. Мы сошли с него на каменные плиты, все, кроме ветерка. Тебе нельзя, строго сказала ветка. Ты же слово давал. Что же делать? спросил он. Ну он же слово давал, повторила ветка требовательно, глядя на меня и на Витальку. Виталька вздохнул и подставил Ветирку спину, облепленную мокрой рубашкой. Садись. Да вы что, ребята, жалобно сказал Ветирок. Да я же, садись, повторил Виталька. Да тащим. Ты же из-за нас влип. Я из-за себя. Садись, сказал я. Через минуту Ветирок ехал на Витальке, а мы с Веткой тащили на плечах свёрнутый в трубу ковёр. Он был страшно тяжёлым от впитавшейся воды, и всё-таки не этот груз угнетал меня, а всё та же мысль: будет ли ковёр летать? Летирок время от времени требовало пустить его. "Сиди", кряхтя, говорил Виталька. Дождь прошёл. За крышами прокатывался дальний гром. Мы молча шлёпали по мокрым тротуарам, пока не подошли к Веткиному дому. Ретка вывела велосипед. Она велела Ветерку сесть на багажник и сказала, что довезёт его до самого крыльца, а мы дотащим ковёр до дома. Вы придёте завтра? торопливо спросил Ветерок. Придём, пообещал я. И подумал, что если даже ковёр вышел из строя, одна радость у нас всё-таки ещё осталась новый, хороший друг.